День гнева Сэр Мордред, оставленный отцом править все Англии, подделал письма ложной вестью. Король Депал в бою с Ланселотом. Затем он созвал парламент и убедил лордов и прилатов признать его наследником престола. Мордреда короновали в Кентербери, и празднество длилось 15 дней. Примечание анахронизм. Парламент функционировал в Англии с XIII века в виде палаты перов, а столетиям позже возник двухпалатный парламент. Разумеется, гораздо раньше действовал Королевский совет, но Мэлори именно здесь впервые употребляет слово «парламент», а ведь он сам был членом парламента и прекрасно знал его историю. Конец примечания. Затем Мордред уже как полновластный король явился в Винчестер и объявил Геневре, что намерен вступить с ней в брак, хотя она и приходилась ему мачехой. Он и день свадьбы назначил и готовил веселый пир. Геневра втайне оплакивала свою участь, но ни перед кем свою скорбь не обнаружила. Напротив, она отвечала Мордреду ласковыми словами и с виду приняла его предложение. Однажды утром она предстала перед королем и попросила разрешения съездить в Лондон, еди надо купить свадебное платье со шлейфом. Мордред поверил королеве и дал позволение. А королева, едва добравшись до Лондона, тут же укрылась в Тауэре и превратила башню в свою крепость. Она туда и воинов с оружием привела и запасла провизию. Прослышав об этом, Мордред прогневался свыше всякой меры — Он тут же собрал войско, двинулся на Лондон и осадил Тауэр. Но Геневра хорошо подготовилась и не страшилась ни пушек, ни осадных машин. Примечание. Вопиющий анахронизм. Артиллерия появилась в Европе незадолго до рождения Мелори. Вероятно, таким образом автор отмечает смену эпох. Легендарное правление бриттов заканчивается. На смену им приходят парламенты пушки. Трогательное желание королевы съездить в Лондон на шопинг перед свадьбой, а ведь до сих пор при дворе и пищи, и наряды, и доспехи появлялись сами собой, из этого же ряда. Конец примечания. Ни угроз, ни посулов Мордреда она не слушала, прекрасно понимая, какая участь ее ждет, попадя она ему в руки. Архиепископ Кентерберийский, человек, прославленный святостью, добился аудиенции у Мордреда. «Сир», — сказал он ему, — «что вы творите? Неужто хотите осрамить и себя, и все рыцарство? Разве мало того, что Артур, ваш отец, зачал вас в противоестественном союзе со сводной сестрой? Теперь вы намерены взять в жены супругу своего отца. Оставьте такие помышления, сир, или я вынужден буду отлучить вас и колоколом, книгой и свечой обречь на вечный огонь. Делайте, что хотите, я вас презираю. Подумайте». Вы еще можете сойти из пути ведущего в ад. Знаете, я не усомнюсь исполнить свой долг. И вот еще что. Не верю я в смерть Артура. Вы солгали парламенту и народу». Гнев Мордреда разгорелся пуще прежнего. «Молчите, подлый поп, еще слово я вам голову снесу». Итак, архиепископ покинул двор и должным порядком отлучил короля самозванца от церкви. Тогда Мордред принялся разыскивать епископа, но святой человек покинул Кентербери и укрылся в Гластенбери. Там он поселился в келье отшельника подле церкви и жил в нищете и неустанной молитве. Он молился за английское королевство, понимая, какая угроза навигается на страну. Мордред тем временем засыпал Геневру письмами, умоляя ее покинуть безопасное убежище Тауэра и вериться ему, но королеву он убедить не смог. Коротко и ясно она отвечала. Раньше она покончит с собой, чем согласится вступить с ним в брак. Затем пришла весть, что Артур прекратил сождать замок Ланселота и возвращается с войском, чтобы разделаться с Мордредом. Мордред же созвал всех вельмож страны. Многие поддержали его, дескать, Артур не дал им ничего, кроме битв и кровопролития. А Мордред обещал процветание и мир. Так клеветали на Артура, и извращали его добрые дела». Многих из этих вельмож он наделил землями и богатствами, и те, кого он так щедро одарил, его же и предали. Видите, англичане, какое среди вас поселилось зло. Артур был благороднейшим королем и достойнейшим в мире рыцарем. Этот властитель собрал братство круглого стола, его рыцари были всей душой преданы своему сюзерену. Однако лорды этой страны изменили ему и отказали в почтении и повиновении. По какой причине? Потому что англичане переменчивы, ненадежные, вечно ищут новизну в незнакомом наряде, ничто не удовлетворит нас надолго. Примечание единственный у Мэлори случай прямого соотнесения мифа и современных ему событий. Конец примечания. Так вышло и в тот раз. Народ полюбил предателя Мордреда пуще благородного Артура. Все приветствовали его и обещали ему свою поддержку. Мордред с войском отправился в Дувр, где должен был высадиться Артур. Он вознамерился силой лишить отца законных владений. Приблизился флот Артура: галеоны и караки, а Мордред дожидался на берегу. Примечания галеоны и караки в разные столетия обозначали разные суда, но всегда крупные и пригодные для дальнего плавания. Конец примечания. Он попытался отбить флот с берега и помешать Артуру высадиться, но не устоял перед его натиском. Рыцари вступили в рукопашный бой, и многие погибли. Артур сам спрыгнул на берег и погнал врагов. Его отвага передалась всему войску, и спутники Артура неудержимым потоком хлынули на берег. Мордред с остатками разбитого войска бежал. Завершив сражение, Артур велел подобрать убитых и позаботиться о раненых. Сэра Гавейна отыскали умирающим на палубе большого корабля. Дали знать Артуру, тот поспешил к племяннику, обхватил его обеими руками и вскричал в печали. «Увы, добрый Гавейн, вы — сын моей сестры, и вас я любил больше всех рыцарей, а ныне вы умираете. Радость покинула этот мир. Вот что я вам скажу. Двух рыцарей я любил и отличал, вас и Ланселота. Ныне я утратил вас обоих» и не осталось ничего, кроме горя. «Дорогой дядя», — ответил Гавейн, «мы с вами оба знаем, что пришел час моей смерти. Я сам устроил себе такую судьбу. Сегодня удар снова пришелся в то место, куда меня ранил Ланселот, и еще до полудня я умру. Спасения нет, и я виню себя за то, что стал причиной войны. Моя гордыня принесла вам позор и печаль. Не поссорился бы я с Ланселотом, не было бы этой войны». Будь рядом с вами, Ланселот, он держал бы ваших врагов в страхе и повиновении. Теперь вы навеки лишились Ланселота. Я не принес вам ничего, кроме скорби. Прошу вас, дядя, велите принести перо, бумагу и чернила. Я должен написать Ланселоту, пока еще не поздно». Ему тут же принесли пищи и принадлежности, и Гавен сперва исповедовался перед священником, а потом взял перо и написал. Вас, сэр Ланселот, украшение рыцарства, приветствую я, сэр Гавейн. Сообщаю вам, что ныне, в десятый день мая, я вновь получил глубокую рану в то же место, куда меня прежде поразили вы, и теперь эта рана причинит мне смерть. Под стенами вашего замка вы нанесли мне роковой удар, но я сам навлек его на себя гордыней и заносчивостью. Я сам себя погубил. Свидетельствую перед миром, что вы не виновны в моей смерти. И молю вас, Ланселот, вернитесь в английское королевство и посетите мою гробницу. Помолитесь там за упокоение моей души. Я подписываю письмо собственной кровью за два с половиной часа до смерти. И снова заклинаю вас, Ланселот, придите на мою могилу. Он плакал, и Артур плакал вместе с ним, и от слабости Гавейн лишился чувств. Придя в себя, он принял соборование, а в полдень того же дня скончался. Король велел похоронить его в часовне Дуврского замка. Там и поныне можно видеть его череп с отметиной от удара Ланселота. Междуусобная война тем временем продолжалась. Мордред привел свое войско к Кентербери и предложил королю сразиться там. На следующий день король вступил в сражение с ним и после долгой кровавой битвы одержал победу. Теперь к Артуру стали присоединяться рыцари, признавшие его дело правым — Он повел армию на запад, к Солсбери, и там был назначен день для новой встречи двух армий, Артура и Мордреда. В понедельник после Троицы им предстояло сразиться там, поблизости от морского берега. Мордред навербовал солдат в Лондоне, в графствах Кент, Суссекс, Сур и Эссекс, Суфолк и Норфолк. Все эти области встали на сторону узурпатора. К Артуру стекались воины из других областей страны, а сторонники Ланселота — Пошли за Мордредом. В ночь после Троицы Артуру приснился чудесный сон. В этом сне он восседал на троне в золотом наряде, а трон стоял на высоком деревянном помосте, но был прикреплен к колесу. Под собой король видел глубокие черные воды, страшную бездну со змеями, гадюками и прочими присмыкающимися тварями. Вдруг Артуру почудилось, будто колесо поворачивается, трон опрокидывается, и он падает в темную воду, а подводные гады впиваются в него зубами. Король громко позвал на помощь, сбежались придворные и разбудили его, но сон настолько поглотил Артура, что сперва король даже не понял, где он. Больше ему заснуть не удалось, и он лежал без сна почти до рассвета. Но перед тем, как занялся день, короля сморила легкая дремота, ни сон ни бдение. Он увидел или ему привиделось, будто он видит сэра Гавейна в окружении множества прекрасных дам. «Добро пожаловать, сестрин сын», — сказал король. «Я-то думал, вы умерли, но благодарение Иисусу вижу вас живым. А кто эти дамы, прекрасный племянник, которые сопутствуют вам?» «Сир», — отвечал Гавейн, — «это все те дамы, за кого я сражался, пока был жив. Я сражался за правое дело, защищая их» и Господь внял их молитве и позволил им отвести меня сюда. Бог велел мне предсказать вашу гибель. Если завтра вы вступите в бой с мордродом, вас, мой дорогой государь, ждет смерть, как и почти всех ваших храбрых рыцарей. Сожалея вас и ваших людях, Господь даровал мне особую милость, послал меня передать вам предупреждение. Не вступайте завтра в бой с мордродом, заключите перемирие сроком на месяц, И Ланселот успеет вернуться в наши края и помочь вам, он перебьет все войско Мордреда. Завершив свою речь, Гавейн растаял в тумане и с ним сопутствовавшие ему дамы. Тут Артур проснулся по-настоящему и позвал придворных. Ему велел скликать вельмож и прилатов всего королевства. Когда те прибыли, король поведал им о своем видении и о предостережении Гавейна. Он поручил сэру Лукану и сэру Бедиверу Отважному вместе с двумя епископами отправиться в лагерь Мордреда и договориться о перемирии. «Постарайтесь убедить его, не жалейте сил», — наставлял их король, «обещайте ему богатство и земли». Итак, все четверо поехали к Мордреду и отыскали его в поле в окружении ста тысяч солдат. Они долго с ним торговались и в итоге обещали самозванцу власть над всеми землями, от Кента до Корнула. Решено было также, что после смерти Артура к Мордреду перейдет власть над всей Англией. Чтобы скрепить договор, двое предводителей должны были сойтись на глазах у своих армий, сопровождаемые только четырнадцатью отборными воинами, и обменяться поцелуем в знак примирения. Все правильно сделали, похвалил Артур послов, но затем он приказал своим рыцарям. «Если хоть один из его людей обнажит меч, убейте Мордреда, я ему не доверяю, он коварен и изворотлив». В свою очередь и Мордред велел своим спутникам, в случае, если кто-то из свита Артура обнажит меч, напасть на них и всех перебить на месте. «Не доверяю я этому перемирию», — говорил он, — «мой отец только о том и думает, как бы мне отомстить». В назначенное время король и его сын встретились и заключили договор. Им принесли вина, и они выпили вместе. И в этот час согласия из вереска выползла гадюка и ужалила одного из спутников Мордреда в пету. Рыцарь выхватил меч и убил змею, но королевские воины, конечно же, увидели только, как он взмахнул мечом. Они заподозрили предательство, и под звуки трупа барабанов двинулись на врага. Две армии сошлись, взметнулись мечи и копья. Артур поскакал к своим, шепча — Сей день не сулит мне счастье. Никогда прежде не было и впредь не будет столь ужасной битвы ни в одной христианской стране. Убийство, ужас, гибель, горе. Король Артур повел свои войска в бой, высоко занося меч, и мордрат вывел свое войско навстречу, и на каждый удар отвечал ударом. Кровавая Крошева длилась везде, день, и все рыцари пали мертвыми на земь. До полуночи длилась битва, И сто тысяч трупов простерлось на земле. Артур обезумел от горя. Никого из друзей не осталось подле него. Он огляделся по сторонам, увидел лишь двух своих рыцарей, да и те, сэр Лукан и его брат сэр Бедивер были тяжко ранены. Иисусе, Спаситель, жалься! вскричал король, где все мои славные рыцари? Зачем я дожил до столь прискорбного дня? Близок мой конец, но молюсь о том, чтобы еще повстречать на поле моего сына Мордреда и покончить с ним. Он зачинщик всех бедствий. Король вновь оглядел поле боя и заприметил Мордреда. Тот стоял среди груды мертвых тел, опираясь на меч. «Подайте мне копье», — велел Артур сэру Лукану. «Вот он, предатель, виновник войны». «Оставьте его, сир», — попросил Лукан. Он пропащий человек, а вы разве забыли свой сон? Припомните, какую судьбу предсказал вам Гавейн. До сих пор Господь берег вас, вы одержали победу. Нас осталось в живых трое, а мордрат один. Все его люди погибли. Остановитесь на этом, господин мой король, и день гнева минует. Останусь я жив или умру, мне все равно, лишь бы отомстить ему. И не стану ждать другого случая, время настало. «Господь с вами!» — отвечал ему сэр Бедивер. Артур взял копье и бегом устремился к Мордреду, крича «Предатель! Настал твой смертный час!» Завидев короля, сэр Мордред поднял меч и приготовился обороняться. Копье Артура глубоко вонзилось в плоть сына. Мордред, чуя, что рано его смертельно, в вагоне еще более насадил себя на копье, чтобы приблизиться к отцу, и ударил мечом короля в висок, разбив шлем и расколов череп так, что виден был мозг. Нанеся этот удар, Мордрот упал мертвым. Артур тоже рухнул на земь. Сэр Лукан и сэр Бадивер подхватили его и с трудом перенесли в маленькую часовню на берегу моря. Там они сидели с ним и ждали, не станет ли королю лучше. Вдруг с поля битвы послышались яростные крики и вопли. «Что там за шум?» — спросил Артур. «Сэр Лукан, сходите, посмотрите и расскажите мне». Хотя сэр Лукан и сам был тяжело ранен, он вернулся к месту сражения и при свете луны ясно увидел, как разбойники грабят мертвых и умирающих. Они снимали с трупов доспехи и украшения, срывали с пальцев перстни, с коней забирали седла. Они добивали раненых и не стыдились убитых. Поняв, что полем сражения завладели мародеры, Лукан возвратился к Артуру и рассказал ему обо всем. «По моему мнению, — заключил он, — нужно доставить вас в ближайший город, там вы будете в безопасности». «Это верно, однако взгляните на меня. Я не могу стоять на ногах, моя голова», — мысли Артура блуждали. «Ах, Ланселот, если бы сегодня вы были рядом со мной. Зачем я враждовал с вами? А теперь настал мой смертный час». Как и предупреждал меня во сне Гавейн, Сэр Лукан и сэр Бадивер попытались поднять короля, но тяжело раненому Лукану это оказалось не под силу. Он рухнул на землю, внутренности его выпали наружу, и Лукан скончался. Увидев это, король зарыдал. Вокруг только горе и гибель. Сэр Лукан служил мне так самоотверженно, что сгубил себя, и не вздохнул ни разу, не пожаловался, не вскрикнул. Плакал горько и сэр Бедивер, скорбя о смерти брата. «Оставим на время плач», — сказал ему чуть позже король. «Слезами тут не поможешь, добрый рыцарь. Если б я остался жив, вовеки бы оплакивал участь сэра Лукана. Однако жизнь быстро покидает меня. Не спастись мне. Прошу вас, возьмите мой славный меч Экскалибур, вот он. Возьмите его, ступайте к озеру, что на краю леса». «Отнесите меч к озеру и бросьте его в воду, а затем возвращайтесь и расскажите мне, что видели и что слышали. Государь, я исполню ваш приказ и вернусь рассказать о том, что увижу». С тем Бадиверот был, но по пути к озеру он внимательнее присмотрелся к эскалибуру и увидел, как богато отделан этот меч, драгоценные камни на рукояти и на гарде. «Великий ущерб я нанесу королевству», — сказал сам себе сэр Бадивер, «если брошу столь могучий меч в воды озера». И он спрятал меч в кустах и вернулся к Артуру. «Я выполнил ваш приказ», — солгал он, — «я бросил экскалибру в озеро». «И что же вы увидели?» — спросил его король. «Ничего, сэр, там лишь волны и ветер». «Вы солгали мне. Возвращайтесь к озеру и бросьте меч в воду, как я вам велел». Бедивер вернулся в лес и достал из кустов меч. Но вновь ему показалось глупостью и грехом выбрасывать столь драгоценное оружие. На этот раз он спрятал меч в дупле и опять вернулся к Артуру с ложью на устах. «Так что же вы увидели?» — спросил его король. «Озеро плещет под луной». Король с трудом приподнялся. «Вы подло предали меня, Бедивер. Дважды вы предали меня». Кто мог бы подумать, что столь любимый и щедро отличаемый мной рыцарь пожелает украсть мой меч? Неужто вы лжете мне ради горстки драгоценных камней? Возвращайтесь к озеру как можно скорее. Бросьте меч в воду. Ваше долгое промедление приближает меня к смерти. Холод уже охватил меня. Если вы снова ослушаетесь, я убью вас собственными руками. Бедивер возвратился в лес, взял меч и подошел к берегу озера. Он намотал перевязь на ножны и швырнул их с в озеро как можно дальше. Из озера высунулась рука, схватила меч и трижды взмахнула им, а потом вновь исчезла, унося меч под воду. Сэр Бадивер вернулся к королю и рассказал ему, что он видел. «Помогите мне», — попросил Артур, — «отведите меня к озеру. Час мой пробил». Бадивер взвалил короля себе на спину и отнес к озеру. Они ждали на берегу, и вот по волнам... К ним приблизился черный челнок. Бадиверу увидел на судне множество прекрасных дам, и среди них трех королев, чьи лица были закрыты черными капюшонами. «Перенесите меня, Владью», — велел король Бадиверу. Тот осторожно опустил Артура в ладью, и сидевшие там дамы приняли раненого с печалью и плачем. Король растянулся на дне судна и опустил голову на колени одной из королев. «Ах, дорогой брат», — сказала королева, — «зачем вы ждали так долго? Рана у вас на голове раскрылась и совсем остыла». То была фея Маргана, сестра короля. Челнок отплыл от берега. Мадивер смотрел ему вслед, а потом вскричал в горести. «Господин мой Артур, что же со мной станется? Я один среди врагов». «Утешьтесь», — отвечал ему Артур, — «положитесь на свои силы. Меня не зовите, я вам больше помочь не смогу». Я спешу на Авалон, где мою рану исцелят. Если же больше не услышите обо мне, молитесь за мою бессмертную душу». Да, мы плача и рыдая, повезли Артура в последний путь. Горис плакал, расставаясь со своим повелителем и бедивер. Он убежал в лес и всю ночь бродил там. Утром он нашел среди скал маленькую часовню и рядом келью отшельника. Бодивер зашел в часовню и увидел там монаха, который стоял на коленях возле свежей могилы и плакал. То был архиепископ Кентерберийский, которого Мордред в гордыне и гневе изгнал перед войной. «Скажите, отче, — обратился к отшельнику Бодивер, — кто похоронен здесь, о ком вы молитесь?» «Сын мой, я сам этого не знаю, могу лишь догадываться. Вчера около полуночи какие-то дамы принесли сюда мертвеца, и просили меня схоронить его, посулив мне сто свечей и тысячу золотых монет. «Вы похоронили нашего короля, здесь похоронен мой господин Артур. В отчаянии Бедивер полниц, когда же очнулся, попросил отшельника разрешения остаться жить с ним. Я никогда не уйду отсюда, я буду вечно молиться у этой могилы. «Добро пожаловать, сэр, я знаю вас». Вы, сэр Бадивер, отважный брат благородного герцога Лукана. Бодивер рассказал доброму пастору о том, как Артур был смертельно ранен и как он уплыл на ладье. Потом рыцарь надел одеяние бедного отшельника и с того времени жил в посте, покаянии и молитве. Больше о смерти Артура я ничего не выяснил. даже отшельник не знал, наверное, Артур ли похоронен в той гробнице. В старых книгах Англии ничего не написано сверх того, что король уплыл в ладье с тремя королевами. Одна из них была его сестра Фея Маргана, другая — королева Северного Уэльса, а третья — королева пустынных земель. Иные говорят, что с ними была и владычица озера Нинева, но надежным доказательством этого я не располагаю. Мне известна лишь та история, которую поручили записать сэру Бадиверу. На том я оставляю его и отшельника скорбеть возле гробниц. Узнав, что король мертв, и все его рыцари пали, королева Геневра с пятью дамами отправилась в монастырь возле Эмсбери. Примечание Эмсбери, монастырь неподалеку от Солсбери и Стоунхенджа, основан в X веке, конец примечания. Она приняла обед и надела черно-белое облачение монахини и жила, каясь в своих грехах. И люди дивились ее благочестию. Кое-кто говорил, что Артур не умер, но волей Христа вернется к нам, когда будет более всего нам нужен. Не знаю, скажу только, что в этом мире его жизнь подошла к концу. И на гробнице в Гластонбери написано «Здесь лежит Артур, король в прошлом и король в грядущем». Примечание гробницы Артура, соответствующей надписью, отыскалось в Гластенберри сразу после того, как Гальфрид Манмутский представил плантагенетам свою историю британских королей. Существенно позже было доказано, что это артефакт XII века. Конец примечания.